Он довёз её до дому, постоял, пока отворили подъезд, и даже не кивнув ей головой, укатил к себе, чуть только наглухо захлопнулись за ней двери. С тех самых пор начался для обоих ряд после степенных разочарований, несмотря на которые, одна всё-таки любила крепко и горячо, а другой не расставался ещё с надеждой переработать честную девушку в своего рода камелию, как того требовал идеал, созданный его самолюбием. Маша, однако, упорно отказывалась от дальнейших выездов в общество женщин э, нашей золотой молодёжи, что каждый раз непременно бесило Шадурского. Она сделала для него одну уступку, согласилась принимать у себя его приятелей, когда того хотелось князю, не выключая даже и двух вполне приличных молодых людей, хотя внутренне еею весьма таки коробила от их присутствия, да и вообще от всего общества этих приятелей, которые после нескольких бутылок за ужином либо за завтраком забывали, что перед ними находится женщина, а помнили только в лице Маши содержанку, и потому далеко не церемонились в своих разговорах и выражениях. Таким образом дело тянулось около года. Наконец Маша положительно надоела Шадуевскому. Так что он только искал благовидного предлога, чтобы отделаться от неё окончательно. Читатель знает уже из рассказа нашего про тот вечер, когда впервые познакомили его с Машей, какого рода ультиматум предложил ей Шадурский, намереваясь отправиться на пикник к Берте. Вероятно, также не забыто и то гнетущее впечатление, которое произвели на эту девушку его жесткие слова и насмешки над ее искренним чувством. Поведение его с нею в последнее время показывало ясно, что он идет к прямому разрыву. Маша видела это с каждым днём, убеждаясь всё более и более в близости этого разрыва, в полном исчезновении любви со стороны князя, и несмотря на всю осязательную очевидность фактов, старалась обмануть сама себя, отыскивая для него все возможные оправдания его поступков с нею и нарочно закрывая глаза, чтобы не так страшна казалась та пропасть, над которой стояла она. Глава двадцать четвертая Киник Лампа начинала тускнеть, а Маша часа полтора спустя по уходе князя уже не плакала, а только по временам надрывисто вздыхала с удруженно глубоким вздохом, как дышится всегда после тяжелых слез долго надсаживавших грудь. Теперь ей по неволе было уже ясно, что князь её не любит, но не подозревала она только одного, что он никогда не любил её. Маша обвиняла сама себя в том, что он утратил к ней чувства, терялась в догадках, от чего бы это могло так случиться, искала причин, выдумывала даже эти причины, которые после некоторого размышления оказывались вполне состоятельными. и даже не существующими, кроме одной вполне действительной настоящей. Зачем она, по его настоянию, не сделалась полной камелией? ей было страшно решиться на такую жертву, страшно и больно махнуть рукойю на все заветное, доброе и честное, что с измольства жило в ее сердце, отказаться от сознания честно любящей женщины и ради одной прихоти человека сделаться записной куртизанкой, вступить в их общество, быть соучастницей этих блестательно цинических оргий. на каждом шагу подвергая себя зависти, сплетням, клеветам, унижениям и интригам своих новых товарок и бесцеремонным оскорблениям своего человеческого достоинства, которое безнаказанно мог бы нанести ей каждый наглец, непременный член этих кутижей и оргий, приятель того избранного общества мужчин, что вращаются среди подобных женщин. И вот теперь Во время долгой бессонной ночи, когда множество подобных дум перебродило в её голове, когда сердце ясно говорило ей, что несмотря на все оскорбления, нанесённые её чувству любимым ею человеком, она всё ещё любит его, Маша почти готова была согласиться на эту последнюю и самую тяжёлую для неё жертву, лишь бы удержать за собою его привязанность. Ей надо было только знать, любит ли он её хоть сколько-нибудь если любит так вернётся и тогда первым словом услышит её полное и покорное согласие на все его прихотливые требования а если не любит если не вернётся тогда Маше страшно было подумать об этом Она всей душой, всем существом своим желала верить, что не всё ещё кончено между ними, и нетерпеливо ждала его приезда. Целые трое суток, не делая шагу из своей квартиры, провела она словно в каком-то чеду, с часу на час ожидая возвращения князя. каждый стук подъезжавшего экипажа, каждый шаги на лестнице заставляли ее чутко вздрагивать, с тревожным замиранием сердца бросаться к окну, а так на в прихожую к двери и все напрасно. Теперь ей уже захотелось увидеть хоть кого-нибудь из посещавших ее приятелей Шадурского, чтобы расспросить их, узнать, что с ним сделалось. Но и из этих господ как нарочно ни один не заехал к ней в это время. Маша наконец села к своему письменному столику и начала писать к нему письмо, умоляя пожалеть её и возвратиться. Но не дописав даже до половины, положила перо и задумалась. Нет, не надо. Пожалуй, подумает, что навязываюсь, подсказал ей внутренний голос женского самолюбия. Не надо. Уж есть ли не любит, так никакие письма не заставят вернуться. Ни к чему унижаться. И разорванный в клочки листок почтовой бумаги полетел под стол в плетёную корзинку. Прошло ещё 3 мучительных дня, а шадурскому не слуху ни духу. Маша взяла тоска и одурь страшная, нигде и ни в чём утешения, ни откуда у счастья. Мысль о том, чтобы обратиться к тётушке фон Шпильце, ей в голову не могла прийти, потому что в течение того времени, которое Маша прожила с Шадурским, она приобрела настолько опытности, чтобы не сомневаться в значении той роли, которую приняла на себя генеральша, знакомя её с князем, тем более что и этот последний признался однажды в своем обмане, когда девушка при каком-то разговоре назвала Амалию Потаповну его теткой. Прирожденный аристократизм князя Шадурского возмутился при одной только мысли о родстве черт знает с кем, когда в том миновала практическая надобность. Ты, пожалуйста, не вздумай еще при ком-нибудь сказать, это остановил он Машу. А настолько же мне родня, сколько мой сапог доводится братцам этой лампе. Как? Значит, вы меня обманывали? в недоумении воскликнула Маша. Значит, но как же это так? Очень просто. От чего же немножко ей не обмануть хорошенькую девочку, если она нравится, если мы её даже любим, объяснил Шадурский, смягчая своей лаской ту неприятную горькую пилюлю, которую должна была проглотить девушка при столь неожиданном открытии. И вслед за тем, шутя и лаская, он рассказал ей всю историю этого невинного обмана. Маше, как женщине и притом женщине любящей беззаветно, без размышлений не пришло и в голову ни малейшего упрёка, какой она могла бы сделать своему любовнику за его невинную шутку. Она даже вполне оправдала его в силу совершенно особой женской логики, оправдала потому, что любила. И была убеждена, что и его побудила на такой поступок тоже одна только любовь. но в силу той же самой женской логики все затаянное негодование и горечь она перенесла сполна и непосредственно на свою мнимую тетушку, которая еще и прежде никак не могла победить в себе безотчетно антиподичного чувства. Теперь она ее презирала, испытывая при одной мысли об этой тетушке то нервическое ощущение, которое возбуждает прикосновение к холодной и скользкой лягушке. сочае, она надумала ехать в Колтовскую, выплакать перед стариками всё своё горе, покаяться и жить с ними вместе по-старому, в тишине, да в безизвестности. Как надумано, так и сделано. Не медля ни минуты, надела она солоп, взяла извозчика и поехала. Это действительно был единственный исход из её тяжёлого нравственного состояния, последняя надежда облегчения своего горя. Пока извоищик Ванька усердствовал, погоняя свою лошадку, Маше всё казалось, будто едет он необыкновенно тихо, она досадовала и торопила его, потому что самой хотелось не ехать, а лететь скорее в Колтовскую. Вот и знакомая улица, и родной домик с мезонином виднеется. У Маши как-то болезненно заныло в груди. В каждом прохожем ей чудился сосед или знакомый, и как-то совестно было ей глядеть этим встречным в глаза, словно стыдилась чего. Ей всё казалось, что каждый непременно узнаёт её. А Маше очень не хотелось, чтобы её узнавал кто-либо, и потому только ещё подъезжая к Колтовской, она поторопилась опустить на лицо свой вуаль. Замираям сердце, переступила она порог калитки, огляделась. Ни кур ни утят, ни валетки не видать во дворе. И кнура собачья полуразрушена, как будто и признаков нет прежнего домовитового хозяйства. Что же это значит всё? Ещё с большей тревогой в душе ступила она на деревянное крылечко и постучалась у двери. Из комнаты доносились до неё гитарные аккорды, и чей-то сиплый бас громко выпкрикнул: "Амтре, войдите". Маша вошла в комнату и не узнала скромного и чистенького обиталища своих стариков, там, где прежде на окнах стояли герани и кактусы с китайской розою, Ныне помещаются пустые полуштофы, косушки и пивные бутылки, белых кисеейных занавесок и следа нет. Пол Захаркан засыпан табачной золой и давным-давно уже не мыт. Вместо весёлого звонкого щебетания канареек раздаётся сиплый романс, подкомпоненнт гитары и ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек, воззри, сколь жизнь ведёшь ужасно, он к ову и стуче рек. Не уезжай, не уезжай, голубчик мой. Нету так же и стариков, вместо них поселился какой-то новый обитатель, который с гитарой в руках лежит на диване офицерская шинель в рукава поверх рубашки длинные белобрысые усы красное и адутловато рыло, а в голове очевидное изрядное количество винных паров, о чем свидетельствуют стоящие рядом на столе полу штов и кислая капуста в тарелке. Маша отшатнулась. и стояла словно пришибленная своим недоумением, не зная, что ей подумать обо всем увиденном ею. Офицерская шинель при ее появлении вскочила с дивана и изобразила неприятнейшую улыбку, расшаркалась туфлями и прилично запахнулась. Медам, произнес хриплый бас, налегая особенно на букву Э, вероятно, ради пущего шику же süch charme